глава пятнадцатая несмотря на то что мясник гораздо сильнее меня в плане возвышения и возможно уже даже не второй а третий шаг все это не имело никакого значения что есть сила без крепкого тела да он знает техники да он может легко убить простого человека голыми руками но как давно он последний раз держал меч в руках десять лет назад пятнадцать Одно дело стоять за разделочным столом и кромсать топором мясо, а совсем другое – оттачивать боевое мастерство в схватках. Будь на его месте настоящий практик, как воины Багрового возмездия или Орден Бесконечного Меча, в который вступила Мия, у меня могли бы возникнуть определенные проблемы. Не непреодолимые, но достаточно существенные. Я же, смотря на этого человека, не ощущал вообще никакой угрозы. Он высок и крепок, но заплывшее жиром тело не ощущалось по-настоящему крепким. Городоначальник привел нас в круг, специальную зону для схваток, которая имеется рядом с мэрией в любом городе. Выглядит это просто как круг, круг наполненный белым песком и обложенный камнями. Чуть неподалеку площадка с камнями для медитации, где уже устроился господин Динрим и еще несколько уважаемых горожан, Но едва ли этим закончилось. Про схватку стало известно очень многим, и чуть в отдалении уже стала появляться толпа. Решили посмотреть на избиение младенца. Мы с Вольтером Ходосом встали на противоположных концах круга, и, думаю, со стороны это выглядело забавным. Уже побитый жизнью воин выходит драться с семилетним пацаном. Думаю, ему и самому было неудобно под всеми этими взглядами Но и отступить Мясник уже не мог. «Мы собрались перед этим кругом, чтобы решить конфликт двух воинов, идущих по пути спирали», — громко, почти торжественно объявил старший инспектор. «И я, как старший инспектор округа Белого Тигра, провинции Дремлющего леса, Хафир-Дорман, стану свидетелем и судьей этой схватки. Желает ли кто-то из вас отказаться от схватки?» Нет, нет. В таком случае, выберите оружие. Меч. Копье, — сказал мясник, чем меня немного удивил. И это было ошибкой, причем очень глупой. Копье нужно, чтобы держать противника на средней дистанции, и при должном мастерстве оно становится грозным оружием. Но когда противник меньше и быстрее тебя, подобный выбор кажется странным. В руках Дормана появились деревянные меч и копье. Видимо, старший инспектор имеет в своем пространственном кольце целый арсенал тренировочного оружия. «Настоящее», – покачал я головой, не спеша брать тренировочный меч. «Для подобных битв рекомендуется деревянное оружие. Здесь нет лекаря с достаточной квалификацией, чтобы быстро оказать помощь в случае необходимости. Если вы оба согласитесь, я не могу запретить, но, как старший инспектор, не одобряю кровопролитие». «Я собираюсь забрать его ногу. Как мне сделать это деревянным мечом?» — криво ухмыльнулся я. Инспектор посмотрел на моего соперника. Решение было за ним. «Я собирался просто хорошенько тебя побить, щенок. Может, что-нибудь сломать. Но раз тебе так не терпится умереть, да будет так!» Тренировочное оружие исчезло, а вместо него в руках у инспектора появилось настоящее. Представитель власти оказался весьма предусмотрителен и сразу выдал мне подходящий по комплекции меч. Короткий, одноручный. Я принял оружие и быстро оценил его. Неплохо. Не идеально, но неплохо. Хороший баланс, неплохо сидит в руке. Вернулся на прежнее место, дожидаясь, когда Ходас заберет копье. Он демонстративно прихрамывал, но я знал, что это уловка. Обычно он делал это не настолько показательно, как сейчас. А может, все дело в той технике, что он применил против меня. Она включала в себя рывок. Что, если он перегрузил таким образом ногу? Если так, мне же лучше». «Вы готовы?» – спросил старший инспектор, и, дождавшись утвердительных кивков, взмахнул рукой, ознаменовав начало схватки. «Шаг, и я активирую боевой транс. Теперь я могу использовать его полноценно, а не как раньше». Эмир сразу начал двигаться медленнее. Ходос тоже шагнул вперед, приподнимая копье, и как-то слишком довольно ухмыльнулся. Уже через миг я осознал, почему. Он сделал рывок с помощью какой-то весьма простой и прямолинейной техники, к которой добавился прямой выпад. Хотел закончить все одним ударом? Глупо. Уйти от такой атаки не составило труда, даже не обладая в данный момент никакой техникой шагов просто шагнул в сторону, немного смещая корпус влево, и тут же контратаковал из слепой зоны. Потеря мясником глаза сделала эту схватку в разы проще. Сверкнув сталью, клинок полоснул мяснику руку, отсекая маленький кусок кожи у него на правом предплечье и заставив Ходаса смачно выругаться. «Щенок! Ты заплатишь за это!» Ходас нанес три прямых удара, но я ушел от них еще в самом начале движения копья. Боевая медитация плюс опыт – страшная сила. Это раньше, во время первой схватки с демоном, а затем культистами, я был еще слаб, даже открыв сосредоточие. Мое тело было просто не готово к этой силе. Теперь все иначе. Больше года я не пропускал ни одной тренировки, закаливал себя как мог и привыкал к своим скромным нынче габаритам. Отрабатывал стойки и техники, не требующие внутренней энергии, Все ради того, чтобы, когда новое сосредоточие будет создано, я был готов сражаться. И сейчас я готов. Даже без открытых узлов силы и техник я опасен. Пока что отступил, кружа вокруг Ходоса, изматывая его и принаравливаясь к тому, как он двигается, а двигается он не так хорошо, как ему хотелось. Видно, что когда-то он действительно неплохо владел этим оружием. И, может, я даже получил бы удовольствие от схватки с былым Ходосом, но нынешний не просто заржавел, он рассыпался. Не прошло и минуты сражения, как он сбил дыхание и потерял ритм. Мясник осыпал меня градом прямолинейных техник, самое опасное из которых оказалось фантомное копье. Когда иллюзорное копье бьет первым, а настоящее идет за ним. При должном мастерстве это очень опасный удар. Пока уклоняешься от фальшивого, тебя настигает настоящее. Но с каждой новой атакой движения мясника становились все более неуклюжими и предсказуемыми. Думаю, хватит бегать. В этот раз я напал первым, чем сильно удивил противника. Ходос рефлекторно отступил, пытаясь вернуть копье после неудачного удара, но слишком поздно. Лишил бы его второго глаза, если бы захотел. Но я не хотел. Пока что. «Ты старый, обросший жиром боров», — сказал я, стряхивая кровь с клинка. Я растек мяснику щеку. «Может, когда-то ты и был неплохим воином, но сейчас ты просто жалок». Его руки дрожат. Он коснулся пореза, и, кажется, до него начинает доходить, что сейчас могло произойти. Он бы мог ослепнуть, возможно, навсегда. Вырастить новые глаза реально, но это будет стоить столько что вряд ли кто-то вроде него способен заплатить такую сумму. Мясник зарычал, а миг спустя бросился в новую атаку, на этот раз в гораздо более необычную. Это уже не прямой удар, он использовал копье на манер боевого посоха, а затем раскрутил его вокруг себя, заставляя меня отступить. «Неплохо», — одобрил я, — «все-таки ты что-то можешь». Но, как я уже сказал... Больше играть от обороны я не собирался. Два шага вперед, используя стойку текучей воды, принимая на клинок острие копья. Сместился чуть в сторону, направляя вражеское оружие вниз и ломая атаку, а сам атаковал из слепой зоны, нанося легкий порез по правому бедру. Мясник тут же нанес прямой удар в голову, но мимо. «Еще чуть-чуть, и ты бы попал!» — нахально улыбнулся я, тем самым сильнее разозлив мужчину. «Плохо стараешься?» Я чуть ли не слышал, как он заскрежетал зубами. Выпад, выпад, разворот. И тут же отход, в момент, когда я попытался нанести ему новую рану. Похоже, не один я принаравливаюсь к схватке. И почти сразу же получил подтверждение этому, когда мясник воспользовался обманкой и едва не ударил мне по веску древком копья. Тут же пошла подсечка, но ни одна из атак меня не задела. Я прыгнул и обрушился на мясника сверху, но вместо удара мечом ударил обеими ногами по древку, чуть не выбивая копье из рук. Сальто назад и одновременно маленький розчерк клинка, что растекает мяснику нос. Он закричал, покрывая меня проклятиями, а я решил, что пора уже заканчивать. Слишком уж я привык к некоторой театральности на арене Рамуила. Ведь чем лучше ты себя показываешь, чем сильнее развлекаешь владыку двенадцатого ветка, тем большая награда тебя ожидает. Разумеется, это касалось только избранных воинов, а не простого мяса, что умирает раз за разом. И эта привычка к показушности боя, похоже, все еще где-то глубоко сидит во мне. Следующая атака принесла неприятный сюрприз. Оказывается, мясник умеет выставлять щит духа, одну из простейших защитных техник. Почему не использовал ее раньше? Забыл? Не успевал? Две мои последующие атаки лишь высекали искры из возникающей перед противником стены. Вот она разница между мной и им. Несмотря на опыт, он способен сейчас защищаться подобной техникой, а я без должной атакующей силы вынужден его ковырять, выискивать брешь в обороне. Щит духа, в отличие от покрова или более совершенного доспеха, имеет крайне ограниченную зону и не закрывает все тело, но до удара он невидим а Ходос может перемещать его куда угодно, защищая любую часть тела. «Все, я больше не буду играть с тобой», сказал я, вставая в более привычную для сражения стойку. Первая стойка костяного палача. Сокрушающие оковы. Шаг. Два. Три. Ходос атаковал, и я встретил его технику своей. Сокрушающие оковы не требуют наличия узлов, базовая, но крайне эффективная техника. Я выплеснул чистую энергию за долю секунды до столкновения оружий, добавляя себе ускорения. От столкновения клинков в стороны полетели искры, а затем древко не выдержало и разлетелось на множество щепок. Кажется, зрители, подошедшие чуть ближе к тому моменту, ахнули. Хода со слегка отбросило. Он попытался удержаться на ногах а я краем глаза заметил, что старший инспектор собирается вмешаться в ход схватки. Видимо, для того, чтобы заменить оружие Ходоса или назвать победителя. Нет, менять оружие смысла нет, исход будет один. А закончить схватку, даже если я победил, то еще не получил то, что причитается. Новый рывок, на этот раз гораздо быстрее предыдущего. Ходос выставил перед собой щит, и пусть я его не вижу, но ощущаю вибрацию воздуха. Первая стойка костяного палача. Удар обратной луны. На миг мой образ размылся, а сам я закружился, получая дополнительное ускорение. Удар обратной луны — демоническая техника, требующая энергию. Я рисковал, используя нечто подобное на глазах инспектора, пусть он и не из ордена, и вряд ли имеет много дел с культистами или сектантами, Занимаясь внутренними делами префектуры, а не внешними, но это все равно был риск, так что я решил обернуть демоническую энергию в энергию спирали. Слить их, чтобы одна маскировала другую. Меч столкнулся с барьером, тот сопротивлялся доли секунды, а затем со звучным хлопком разрушился, а я продолжил свое движение. Мой меч вспыхнул, больше всего напоминая в тот момент полумесяц. Именно поэтому я так его и назвал. И вот я уже позади Ходоса, стряхиваю кровь с клинка. Пойди на как он чен услышал я, как запнулся старший инспектор. Я закончил схватку быстрее, чем он об этом объявил. Я неторопливо повернулся и оценивающе посмотрел на вопящего от боли мясника. Я забрал его ногу, ту, что прежде считалась здоровой, и пришить он ее уже не сможет. Техника удара обратной луны разорвала ее на такие мелкие куски, что вряд ли даже самый великий целитель внешних витков сможет их соединить воедино. Второй ноге тоже не повезло, пусть ее задело по касательной, но техника выдрала смачный кусок плоти и костей, так что даже восстановив ее, подвижность там будет отвратная. Я шагнул к мяснику, но на моем пути возник инспектор. «Поединок окончен! Ты победил!» произнес он. «Это не битва насмерть!» а я и не собирался его убивать он задолжал мне ногу и я забрал ее ты переборщил юноша то что ты талантлив и в столь раннем возрасте освоил воинское искусство не значит что им можно так бездумно пользоваться но я не обратил на эти пафосные замечания никакого внимания потому что я еще не закончил я потратил еще не всю энергию из своего сосредоточия так что у меня было еще одно незаконченное дело к тому же это дело прямо сейчас сошло с камня и направлялось к нам, недовольно раздувая ноздри. «Господин Динрим!» — громко крикнул я. «У меня есть к вам дело. Я вызываю вас на поединок». «Что?» — пожилой градоначальник аж запнулся об собственные ноги, недоуменно уставившись на меня. «Я вызываю вас на поединок!» «У меня с тобой нет ссоры, мальчик. Достаточно и того, что ты покалечил господина Ходоса. «О, в этом вы глубоко заблуждаетесь, господин Динрим. Раз уж я встал на этот путь, то не вижу смысла откладывать свои вопросы. Тем более я уверен, что смогу его одолеть. Он пусть и выше Ходоса по возвышению на один шаг, но за все время я не видел, чтобы он хоть как-то тренировался. Может, в молодости он и был силен, но последние лет пятнадцать вряд ли прикасался к оружию». «Вопросы? О чем ты?» Я думаю, что достаточно на сегодня кровопролития, настаивал на своем старший инспектор. Вечная назвала мое имя, имя невинного ребенка, а в тот момент я действительно таким являлся. Можно много говорить, что это воля лорда справедливости, но где тут справедливость? Я не сделал ничего плохого, так почему оно прозвучало? Это ведомо лишь высшим силам, да и тебя не утащили в ад, мальчик. «Так к чему твое возмущение?» — поморщился Динрим, одновременно с опаской бросая взгляды на другого представителя власти. «Почему?» «К тому, что я не верю в справедливость лордов!» «Да как ты смеешь оскорблять их?» — послышались гневные возмущения, причем не только от Динрима, но и от зрителей. Но только не старший инспектор. Его лицо сейчас напоминало восковую маску, а взгляд не выражал совершенно ничего. Было в этом что-то неуловимо жуткое. Лорды, может, и могущественны, но они такие же воины, мастера первой ступени, и это не делает их богами. Я скорее поверю, что люди вроде вас, господин Денрим, составляют каждый год списки с отребьем, мешающим жить простым людям, таким как пьяница Юсуф, которого демоны забрали во время прошлого дня воздаяния. Он же был безобидным, но портил эстетику города, «Был бельмом на глазу! И почему же в этом списке внезапно оказался Натаниэль Крейн?» При этом вопросе Динрим прикусил язык и побелел. В его глазах я увидел не волнение, а какой-то первобытный ужас. Я ожидал новую вспышку злости, обвинения во лжи и еретичестве, но старый градоначальник просто стоял, а старший инспектор бросил на старика очень странный взгляд. Неужели это правда? Неужели этот старик ответственен за две сотни лет моих мучений? Не будь тут старшего инспектора, я бы тотчас прикончил и его, и мясника. Но в присутствии этого человека приходилось проявлять осторожность. Мои родные все еще находятся где-то в темнице, и я не хотел рисковать их жизнями. И прежде чем он успел хоть что-то сказать, оправдаться или соврать, обвинить меня в чуше... Его раскроило надвое, от вершины грудной клетки до макушки. Это было настолько быстро, что я не видел атаку. А еще миг спустя незримая сила раздавила всех наблюдателей, просто смяла их, превратив куски мяса со звучным хрустом. Нечто похожее случилось и с раненым Ходосом, разве что его не просто смяла, а еще и протащила шагов двадцать, оставляя полосу из плоти и крови. Что это за техника? Кто ее использовал? Но это был глупый вопрос, и так очевидно. Стоящий со скрещенными за спиной руками старший инспектор. Внезапно его губы, обычно ничего не выражающие, растянулись в жуткой неестественной улыбке, а глаза заволокла тьма, оставляя лишь две сверкающие алым точки. Меня обдало жуткой потусторонней силой. Зергул покинул ножны, и устремился к цели, но мужчина лишь усмехнулся, отмахнувшись от оружия, словно от мухи, а меня вдруг придавило к земле. Четвертый шаг? Нет. Кем бы он ни был, его силы лежат далеко за пределами внешних витков, не меньше шестой ступени. Откуда в нашем захолустье взялся такой монстр? Он убил всех присутствующих, и я даже не заметил, как. Инспектор приложил палец к губам. Ай-ай-ай-ай. А ведь всего этого можно было избежать, мальчик. Я ведь предлагал тебе закончить на ходосе, но нет. Тебе нужно было продолжать задавать вопросы. Вопросы, ответы на которые не должны прозвучать. Если бы ты держал язык за зубами, то все эти люди были бы живы. Кто что это такое? Он лишь рассмеялся, да и вообще эмоции теперь из него так и хлистали. Из безэмоционального представителя власти он теперь выглядел как охваченный жаждой крови полоумный маньяк. «Ну здравствуй, Натаниэль Крейн!» Он сделал шаг, я попытался вырваться из зоны контроля, но с таким же успехом улитка могла убежать от кошки. Ему не стоило никаких трудов поймать меня, схватить за горло и оторвать от земли. Зергул ожил и ударил мужчину в спину, но даже кожу не рассек, словно врезался в камень. Теперь мы можем с тобой познакомиться по-настоящему.